20 в Игнатовском жизнь кипела ключом. Литейка и кузницы коптили небо почти круглые сутки. Молотобойцы лупили, пилы визжали, раскаленный металл шипел, плюхаясь в воду для закалки. Вся эта какофония давно стала для меня привычной музыкой. Такой, знаете, музыкой созидания. Здесь, подальше от столичных разборок и подковерных игр, я, что называется, был в своей тарелке. Хотя прекрасно понимал, это затишье ненадолго. Работали от зари до зари, буквально. Народ уматывался, вкалывал с отчаянным упорством. Магнитский бывало, засядет в своей коморке. Он с головой ушел в эту свою баллистику для СМ-1, в сопромат для новых стволов термодинамику горения наших порохов. Я его подкармливал идеями из будущего, как мог, на пальцах объяснял принципы, которые ему, человеку XVIII века, были пока неведомы. А он своей гениальной головой все это переваривал, облекал в понятные ему формулы и расчеты, прилаживая к нашим реалиям. «Иногда выскочит из своей кели, взъерошенный, глаза горят», «В руках листки мелко исписанные, и давай сбивчиво тараторить с таким азартом, как можно профиль нареза подправить, чтобы кучность била лучше, или как шаг пружины в затворе оптимизировать, чтобы механизм плавнее ходил». Я думал, вот он, наш русский Леонардо, только не по части живописи, а по точным наукам. Его неуемная энергия и пытливость ума заражали и меня, и всех, кто оказывался рядом. Он из той породы людей, что прогресс двигают, сами того до конца не осознавая. Федька с Гришкой тоже без дела не сидели. Они на себя всю конетель с бездымным порохом для СМ-01 взвалили. Их упорство, плюс мои подсказки, да и собственная смекалка наконец-то дали результат, которого мы так ждали. Сколько они там шишек набили». Сколько опасных опытов переделали, страшно вспомнить. Но в итоге подобрали такие стабильную рецептуру и что еще важнее, отладили технологию уменьшенных навесок. Теперь наши СМ-01 перестали быть русской рулеткой, бахнет или не бахнет. Стволы из той стали, что у нас была, перестала раздувать после каждого второго выстрела. Затворы не клинило так часто. Армия начала получать это оружие все больше и больше. Рядом с Игнатовским строилась отдельная сборочная линия по массовой сборке оружия. Я регулярно читал донесения с фронта. Солдаты на бездымке не могли нарадоваться. Скорострельность выше, дыма нет, который позицию выдает и целиться мешает. Кучность лучше. Все это давало нашим серьезный козырь против шведа. И каждый раз... Читая эти строчки, я чувствовал, как внутри что-то теплое разливается. Не зря все это было, не зря. Каждый спасенный русский солдат, каждая выигранная заварушка благодаря этому оружию и моя маленькая победа. А вот главная моя головная боль и одновременно главная надежда, винтовка СМ1, двигалась вперед со скрипом. Основная загвоздка почти непреодолимая на данном этапе, была в стали. Та сталь, которую мы могли получить со всеми моими примочками и ухищрениями, все равно не держала тех адских нагрузок, которые требовались для нормальной магазинной винтовки под мощный патрон с бездымным порохом. Кричный способ, пудлингование в моем кустарном исполнении, это все было как мертвому припарка. Стволы из такой стали после нескольких десятков, а иногда, если уж совсем повезет с плавкой и ковкой, начинали плыть, теряли свою геометрию. Нарезы слизывало, а то и вовсе рвало к чертям, хорошо хоть пока без жертв. Но даже эти десятки выстрелов были настоящим чудом. Еще год назад о таком и мечтать не приходилось. Я, не брезгуя черной работой, стоял у горна до седьмого пота, колдовал с присадками, с режимами ковки и закалки, с отпуском. Я выжимал из памяти все, что знал из своей прошлой жизни, пытаясь объяснить основы легирования, рассказать, как углерод, марганец или кремний влияют на свойства металла. В какой-то момент возникла мысль создать таблицу Менделеева. Объяснял я, конечно, на пальцах, без всяких там химических анализов, которых у нас и быть не могло. Иногда они смотрели на меня, как на полуумного, который непонятные заклинания бормочет. И вот последние образцы экспериментальных стволов показывали все большую стойкость. Казалось, еще чуть-чуть, еще одно усилие, одна удачная находка, один правильный шаг — и мы получим то, что надо — сталь, которая выдержит всю ярость бездымного пороха. Углубившись в расчеты, в чертежи, в бесконечные эксперименты в лаборатории и цехах, я чувствовал себя почти счастливым. Не, пожалуй, это слишком громко сказано для моего положения. Скорее, глубоко удовлетворенным. Спокойным, насколько это вообще возможно для человека — которого забросили в этот жестокий, непредсказуемый век. Я был при деле, при настоящем, большом деле, которое имело для меня значение. Именно в один из таких относительно спокойных вечеров, когда я, сгорбившись над чертежным столом, крутил в голове очередную идею, меня и осенило. Конвертер. Бессимеровский процесс, конечно, в его классическом виде, был пока что из области фантастики. Ни огнеупоров таких у нас не было, чтобы выдержать адские температуры, ни понимания химии процесса на должном уровне. Но сама идея — продувать расплавленный чугун воздухом или паром, чтобы выжечь лишний углерод и всякую дрянь типа фосфора и серы. Это могло стать настоящей революции в металлургии, похлеще моих станков. Если удастся сварганить хотя бы примитивный конвертер, мы сможем получать литую сталь гораздо быстрее, в больших объемах и, может быть, куда лучшего качества, чем нашими нынешними трудоемкими и малопроизводительными методами. Я схватил угольный карандаш и на первом попавшемся клочке бумаги обратной стороне какого-то старого расчёта, начал быстро набрасывать эскизы, прикидывая конструкцию самого конвертера. Грушевидная форма, фурмы для подачи воздуха снизу, механизм наклона для слива готового металла. Эта мысль захватила меня целиком, вытеснив всё остальное. Вот он, ключ к СМ-1, который я так долго искал. Если получится... «Да это не только винтовку позволит делать, это же целые отрасли поднимет! Пушки, инструменты, детали машин!» Я так увлекся своими каракулями, что совершенно потерял счет времени и не заметил, как за окном окончательно стемнело. Лишь тусклый неровный огонек сальной свечки, воткнутый в простое железное подсвечье, освещал мои бумаги и руки, быстро бегавшие по листу. Оглушительную тишину ночи разорвал частый, настойчивый стук в дверь. Я оторвался от чертежей. Кого это еще принесло в такой поздний час? Мои ребята обычно по пустякам меня не дергали, тем более так поздно. Разве что случилось что-то из ряда вон. «Войдите!» — крикнул я. Дверь медленно приоткрылась, и на пороге, тяжело дыша, Возник запыхавшийся посыльный в форме преображенского полка, но с еле заметными нашивками на обшлагах верный знак принадлежности к особой службе графа Брюса. Одного взгляда на него хватило, чтобы я понял. Беда. Гонец, не говоря ни слова, лишь коротко кивнув, протянул мне небольшой, плотно запечатанный темным воском пакет. Я торопливо сломал печать. Внутри оказался всего один сложенный вдвое листок плотной бумаги. Крупным, размашистым и таким знакомым почерком Брюса было выведено. «Срочно! К государю!» Мешкать нельзя было ни секунды. Я только Федьке наскоро распоряжение отдал, чтобы за хозяйством приглядел, работы не останавливал, довелел да самый резвый тарантаз запрягать, какой только в Игнатовском сыщется. Ночка, слава богу, лунная выдалась, так что дорога все же позволяла гнать лошадей и в хвост, и в гриву. Всю дорогу меня не отпускало предчувствие, но что могло такого стрястись, чтобы Яков Велимович, не склонный к панике, послал за мной гонца с такой короткой и тревожной запиской. В голове крутилось всякое, одно другого хуже. В Питер я влетел, когда город только-только просыпался. Улицы еще пустые, только редкие караульные провожали мой тарантас удивленными взглядами. Я велел кучеру гнать без остановок к скромному деревянному домику государя, который стоял у Троицкой площади. Обычно у домика народу, как сельди в бочке, денщики, офицеры, курьеры, просители всякие, а сейчас неестественная тишина». Только пара преображенцев часовых, как истуканы, застыли у входа, давая понять, что сам государь внутри. Меня провели сразу, без всяких докладов. В небольшой жарко натопленной комнатушке, которая царю служила и кабинетом, и спальней, и приемной, табачный дым стоял коромыслом. Государь в простом домашнем кафтане... Мерил шагами тесное пространство от окна к столу и обратно, заложив руки за спину. Его лицо было серым, осунувшимся, а под глазами темные круги. Рядом со столом, заваленным картами и какими-то бумагами, стоял граф Брюс. Лицо его всегда как непроницаемая маска. Увидев меня, Петр остановился тяжело вздохнул и махнул рукой на единственный свободный стул. — Здравствуй, полковник! — хриплым голосом буркнул царь. — Проходи, садись. Разговор предстоит не из легких. Я молча примостился на краешек стула. Атмосфера в комнате была гнетущая. Пока Петр собирался с мыслями, я лихорадочно соображал, на кой ляд меня сюда выдернули. Пётр снова прошелся по комнате, потом резко остановился напротив меня, буравя тяжелым, испытующим взглядом. Полковник, дело дрянь, хуже некуда. Вот так. Хорошее начало разговора. Шведы, продолжил он, никак не успокоятся. Карл новый удар готовит, и на этот раз. «Решил нас измором взять, задушить в колыбели!» Государь опять замолчал. «Я ждал. Зачем он мне это говорит? Чтобы я лучше понял, как важна моя работа над СМ-1 и бездымным порохом?» «Да я и так это понимал». «По донесениям нашей агентуры, — встрял Брюс, — шведский флот, который за последние месяцы здорово подкрепился кораблями, и что самое паршивое опытными морскими офицерами от наших так называемых дружественных европейских держав, англичан, голландцев, да и австрияки, похоже, руку к этому приложили, готовятся к полномасштабной блокаде Петербурга с моря. Хотят нам все пути снабжения перерезать, запереть наш флот в Финском заливе, лишить нас возможности на Балтике вообще шевелиться. «Блокада Петербурга?» «Но это еще не все», — снова заговорил государь. «Одновременно с этим Карл собирает на границе армию. Хочет ударить из суши, взять Петербург в клещи. И силы, по донесениям, собрал немалые. Куда больше, чем были у него под Нарвой». Брюс кашлянул в кулак, поправил манжеты своего камзола. «Нам удалось раскрыть заговор». В самом сердце нашего Адмиралтейства, полковник. Несколько высших чинов, командиров кораблей, оказались предателями. Их купил этот самый Европейский Альянс, который так боится усиления России. Они готовили масштабный саботаж нашего флота в самый критический момент, когда шведы начнут свою атаку. Хотели вывести из строя лучшие корабли, поджечь склады с порохом и припасами, посеять хаос. Если бы нам не удалось вовремя эту гадину Гамильтон накрыть, а это ее показания вывели на них, наш флот был бы уничтожен еще до начала боя, не сделав ни единого выстрела. Предательство. Враг внутри — это всегда страшнее врага снаружи. Петр снова заметался по комнате. Его шаги стали резкими, отрывистыми. Он еле сдерживал бушующую в нем ярость. «Они хотят задушить нас в колыбели!» — выкрикнул он, остановившись и саданув кулаком по столу так, что карты подпрыгнули. «Они все сговорились против нас. Шведы, англичане, голландцы, австрияки. Все боятся сильной России. Хотят снова загнать нас в то болото, из которого мы с таким трудом вылезаем. Охренаем! Он обвел нас тяжелым взглядом. Мы будем драться. За каждый вершок нашей земли, за каждый камень этого города. Но для этого, Смирнов, нам нужно что-то совершенно неожиданное. Если мы не ответим им так, чтобы у них земля под ногами загорелась, Петербургу конец, а за ним... Он понизил голос. А за ним и Россией. Я смотрел на государя. Положение было аховое. Против объединенных сил Европы, их флотов, армий, денег и опыта. Что мы могли им противопоставить? Нашу еще не окрепшую армию и флот, разоренную войнами и реформами страну? Государь. Я все-таки решился прервать молчание. Голос, правда, немного сел. Пришлось откашляться. Яков Велимович, все, что вы рассказали, это, конечно, мрак полный. Но позвольте спросить. При всем моем рвении и желании служить вам верой и правдой, чем я-то, инженер, оружейник, могу тут пригодиться? Мое дело пушки, ружья, порох до да сталь. А тут, я так понимаю, дела куда глобальнее. Петр нахмурился. На секунду в его глазах мелькнуло удивление, но тут же сменилось знакомой тяжелой задумчивостью. Глобальнее? Он хмыкнул. Только вот смешного в этом ничего не было. А разве твои пушки, Смирнов, которые лупят дальше и точнее шведских? «Разве твои бездымные фузеи, что солдату позволяют стрелять чаще, разве это не глобально на войну влияет? Разве твои станки, которые дают нам оружие делать быстрее и качественнее, это не дело государственной важности? Ты, полковник, мыслишь рамками своей мануфактуры, цеха, а я от тебя жду, что ты за эти рамки выйдешь. У тебя голова не так, как у прочих устроена». Ты видишь то, чего другие в упор не замечают или боятся замечать. Ты умеешь находить необычные ходы. Вот этого я от тебя и жду. Брюс чуть заметно кивнул, будто подтверждая, все так и есть. Именно так, Петр Алексеевич. Его голос был спокоен. Государь ценит твой ум, полковник. Способность смотреть на вещи по-другому. Мы выслушали доклады адмиралов, генералов, дипломатов. У каждого свой резон, свои предложения. Но все они, так или иначе, топчутся на месте. Укрепить оборону, вывести флот на генеральную баталию, искать новых союзников. А нам сейчас нужно что-то другое. Нужен ход, который противника с панталыку собьет. Заставит его засомневаться — свои планы перекроить. Их слова, их почти отчаянная вера в мои какие-то неведомые способности давили на меня. Я ж инженер, черт побери, а не какой-нибудь там Нострадамус или Суворов в одном флаконе. Но что делать? Они явно верят в меня. Я пробежался взглядом по карте Европы, которая лежала на столе, по изгибам Балтийского побережья прикидывая расклад сил. Может, мины? Улучшенные морские мины, которые я мог бы сварганить, пригодились бы. Можно было бы целые минные поля натыкать на подходах к Кроншлоту и Питеру, используя и якорные, и донные с новыми, более чувствительными и надежными взрывателями. Это могло бы серьезно осложнить жизнь шведскому флоту. Может, и пару-тройку их посуден на дно отправить, поумерив их пыл. «Государь!» — начал я осторожно. «Если говорить о непосредственной обороне Петербурга с моря, то, конечно, можно и нужно усилить наши минные заграждения. Я мог бы разработать новые типы мин, помощнее, с взрывателями понадежнее, может, даже такие, что сработали бы дистанционно, хотя это невероятно сложно» но даже улучшенные контактные или донные мины, если их наставить побольше и в нужных местах, могут Шведам серьезных проблем доставить. Петр нетерпеливо махнул рукой, мол, это все понятно. Мины это хорошо, Смирнов, это нужно. Кажется, я его не вдохновил. Он все еще ждет более дельного предложения. Его отчаянное желание переломить ситуацию передалось и мне. Идея, которая в итоге замаячила где-то на периферии сознания, казавшаяся мне самому слишком уж бредовой и рискованной, вдруг обрела четкость и какую-то притягательность своей наглостью. — Государь, я прокашлялся, собираясь силами, осознавая масштаб того, что я собирался ляпнуть. «Есть один способ. Один шанс из тысячи, может быть. Надо ударить туда, где нас вообще не ждут, и ударить так, чтобы у них земля под ногами зашаталась». Петр и Брюс переглянулись. «Именно это они и хотели, как я понял». «Продолжай, барон». Голос государя был напряжен. «Пока их главный флот кучкуется здесь», у наших берегов, пока Карл стягивает армию к нашим границам, их собственная столица, арсеналы, верфи остаются практически голыми. Силы-то у них растянуты, они уверены, что у себя дома им ничего не грозит. Я взял указку, которая лежала на карте. Первое — отвлекающий маневр. Можно устроить показательный десант вот здесь. Я ткнул указкой в север Скандинавии, в Лапландию, под видом захвата их медных и железных рудников, о которых мы и столько говорили. Пусть это будет небольшой отряд, но шум он должен наделать прилично. Это заставит их распылить силы, отправить часть войск и флота на север, опасаясь за свои стратегические запасы. — А главный удар? — нетерпеливо спросил Петр. Глаза его загорелись. «А главный удар, государь, я перевел указку на Стокгольм. Должен быть нанесен сюда. Дерзкий, молниеносный налет на их столицу». В комнате стало тихо. Царь смотрел то на карту, то на меня, то снова на карту. Брюс застыл. «Стокгольм?» Выдохнул, наконец, Пётр. «Ты предлагаешь атаковать Стокгольм? Но как? Как нам проскользнуть мимо их флота, который будет в Финском заливе торчать? Вопрос сложный, государь, но решаемый. Я старался говорить как можно убедительнее, хотя сам до конца еще не продумал все детали. Можно использовать мелкие быстроходные суда, Галера, к примеру. Идти ночью вдоль Шхер, положившись на знания местных лоцманов. Главное — внезапность. Они ударов в самое сердце ждать не будут. Нам не нужно захватывать Стокгольм. Не нужно там ввязываться в затяжные бои. Цель — нанести максимальный урон их верфям, спалить к чертям арсеналы, где хранятся пушки и порох. Наши новые пушки — Показали себя отлично. Легкие, дальнобойные, скорострельные. Несколько таких батарей, высаженных с десантом, смогут навести там такого шороху. Представьте, государь, хаос в их столице, когда в самом центре начнут рваться снаряды. Это будет удар по их военным объектам, по их боевому духу. Они поймут, что война пришла к ним в дом». Это заставит их отозвать часть флота и армии от наших границ, чтобы защитить себя. Это даст нам драгоценное время. Укусить и убежать — вот наша тактика. Напугать, заставить их ошибаться, посеять хаос у них в тылу. Этого они точно не ждут. Хотят ударить нам в сердце, мы ответим превентивно. Пётр долго молчал не сводя глаз с карты, на которой моя указка все еще целилась в Стокгольм. Мое предложение — это чистой воды авантюра на грани безумия. Я уже молчу о том, что исполнители — смертники, по сути. Риск провала колоссальный, а последствия в случае неудачи просто катастрофические. Но в нашей ситуации, когда нас собирались душить со всех сторон, Возможно, только такое безумие и могло нам дать хоть какую-то надежду. Наконец, Петр вскинул на меня тяжелый взгляд. «Стокгольм», — хрипло произнес он, словно пробуя это слово на вкус. «Это безумие, Смирнов! Полное безумие!» «Но...» — он сделал паузу.